Проходили дни, и жизнь в бухте «Счастливой надежды» шла своим чередом. Аляска охотилась успешно, и под навесами росли штабеля бочонков жиром и кипы китового уса. Лигов был доволен. Колония становилась на твердые ноги, становилась крепко. Промысловый сезон только начался, и если охота пойдет так и дальше, то доходы этого года обещают быть большими. Олег Николаевич подсчитывал приблизительно, и его поразила не цифра, а те возможности, какие были в этом краю для достаточно энергичных людей. Море изобилуют китами, берега удобны для поселений. Почему же они пустынные? Почему не хозяева пользуются богатствами своих вод, а чужаземцы? Лигова охватило такое чувство одиночества, какого он никогда еще не переживал. Почти физически он ощущал огромное пространство тайги, болот, пустынных земель, над которыми посвистывал ветер, пространство, отделяющее его от Петербурга, России. Да, здесь очень мало чувствовалось, что и этот край Россия. Такая здесь тишина, дикая, нерусская красота моря и земли. Лигов шел по берегу бухты, был час отлива. Отступившая вода обнажила широкую полосу песку, гладкого, точно отполированного. Кое-где лежали темно-зеленые и рыжевато-синие пряди морских водорослей. В ямке билась, выплескивая воду, серебристая рыба. Мимо боком неуклюже, но быстро пробежал краб. Он, не останавливаясь, выхватил из ямки рыбу и, крепко зажав ее в клешне, устремился к воде, исчез в ней. На мгновение над водой показалась голова рыбы, хвост звонко шлепнул, разбросав брызги, и все исчезло. Небо заволакивали низкие тучи, было сумрачно и сыро. Лигов поюжился в своей легкой тужурке, надетой поверх свитера. Остановился, наклонил голову, рассматривая белые половинки ракушек в песке. К нему снова вернулись невеселые мысли. Он рассердился на себя. Откуда это мрачное настроение? Кому же, как не ему, радоваться, что дела идут хорошо, что Мария вместе с ним, что он еще раз оправдал данное ему китобоями, скупыми на похвалу имя капитана удачи. И все же тягостные мысли не проходили. Лигов посмотрел вперед и увидел, как над серой равниной моря одиноко, точно всеми забытый изгнанник, парил альбатрус. Капитан долго следил за ним, пока птица не скрылась из виду. Вот и он так. Один, один китобой в России, а она точно мачеха ему. Впрочем, ему ли жаловаться? Сколько людей ему помогали и помогают? Ясинский, Казакевич, Ольхов. Лигов подумал о гарпуной пушке и, повернувшись, почти бегом направился к Шхуне. Сегодня должны быть закончены все работы по установке пушки. Наверное, его там дожидаются, а он бродит по берегу. Оживленный с прозовевшим лицом, Олег Николаевич вбежал по трапу на шхуну. Ее палуба белела и была еще мокрой. Ходов где-то на корме покрикивал на матросов. «Драйте до седьмого пота, ребята, чтобы солнышко на палубе играло!» Видно, у Боцмана было хорошее настроение, потому что он выругался с такой замысловатостью, лихачеством, что моряки весело рассмеялись. На шхуне заканчивали уборку. Суслин встретил Лигова с военной выправкой. Он был чисто выбрит свежей рубашки Вытянувшись и отдав честь Лигову, он доложил, что пушка готова к действию. Олег Николаевич протянул руку матросу. «Спасибо, Петр Игнатьевич». Они подошли к пушке. На ней был чехол, сшитый руками Суслина. Рядом, в специальных деревянных зажимах, лежали пятипудовые гарпуны, похожие на короткие толстые пики. Лигов положил руку на пушку, посмотрел в море. Накрапывал дождик. Поверхность бухты стала рябой, даль затуманилась. Лигов молчал и думал, как же они завтра начнут охоту. Сколько ждали этого дня, и вот он наступил. Обычный, будничный. «Сегодня отдыхать!» — повернулся Лигов к Суслину. «Ну и почарки Рому, ведь заслужили». Матрос разгладил усы, улыбнулся. «Перед делом не мешало бы». «Эй, Ходов!» — закричал Лигов, и когда к нему подбежал Ботсман, приказал всю команду на берег. «Вон там, на берегу, под свободным навесом, ставь бочки, стели доски на столы». Бочонок Рому всем на угощение. «Доброе дело, Олег Николаевич!» — заблестел глазами Ходов. «Заслужили люди, ей-богу заслужили! Да и пушечку-курносеньку окрестить надобно!» «Верно, верно!» — согласился Лигов. Шумно было в этот вечер на берегу бухты Счастливой Надежды. Вдоль длинных импровизированных столов уселись и русские китобои, и эйвенки. Лигов расщедрился и пожертвовал два бочонка рому, привезенного с Гавайских островов. Рядом с ним сидела Мария, Алексей с уже начавшей ходить лизенькой Белов. Налив себе ромы, дождавшись, когда у всех будут наполнены кружки, Лигов поднялся и окинул взглядом собравшихся. Стало очень тихо. Было слышно, как шумит море, как всхлипывает у бортов шхун вода, Перекликаются чайки, кайры, неторопливо летавшие под редким дождем, тяжелые, жирные, отъевшиеся на китовых тушах, как стучат капли дождя по крыше навеса. Мария смотрела на оседевших за грубыми столами людей в рабочем платье, на темные широкосколые лица эвенков с узкими, умно светящимися глазами, на море, и ей вся эта необычная обстановка казалась сном, странным сном, котором она была так счастлива. Где-то далеко в памяти возникал Петербург, квартира на Васильевском острове, но тут же все это забывалось. Мария слушала мужа, следя за выражением его лица, движением губ. Он говорил, «Друзья, завтра над этим морем прокатится первый выстрел из гарпунной пушки. Вы все его услышите. Это будет первый выстрел русского гарпунера». О нем, быть может, вспомнят наши потомки, и китобуйство, которое мы с вами здесь упорным трудом ведем, будет множиться и процветать на благо Отечества. Мы с вами, друзья, заложили колонию на этом берегу, не жаждой богатства томимое, а жаждой приумножения могущества государства нашего. Скромны наши дела, но творятся они от чистого сердца, и впредь будет так. Не иноземные китобойцы должны бороздить воды Охотского моря, а русские — хозяева законные его. Выпьем же свои чарки за процветание нашего дела. Люди бурными возгласами встретили слова Лигова, кто-то крикнул «Ура!» и к нему присоединились десятки голосов. И лишь один тернов молчал, хмуро пил ром. Когда шум немного улегся, и ром был налит снова, заговорил ходов. Корабль хорошо идет по курсу в любую погоду, когда у него хороший капитан. У нас, Олег Николаевич, как его нарекли, капитан удача. Ходов не закончил толстая. Моряки и китобои сорвались с мест, бросились к Лигову, и не успела Мария сообразить, что же происходит, как Олег Николаевич оказался высоко в воздухе. Десятки крепких мозолистых рук подхватывали своего капитана и вновь подкидывали навстречу моросящему дождю. Хохот, крики, шутки слились в общий гул. И только одна Мария среди всех с тревогой следила за мужем, хотя она знала, что моряки любят и уважают Лигова, и с ним ничего не может случиться. А он беспомощный, нелепо взмахивая руками, что-то кричал, смеялся. Не скоро его отпустили моряки. А потом на песок выскочил урикан, и что-то, крикнув на своем языке, Звонко ударил в ладоши и стал закатывать рукава. Урикана широким кольцом окружили эвенки. К ним присоединились заинтересованные моряки, побросав свои места. Неожиданно в центр круга к урикану выбежал молодой охотник в расшитом яркими полосками сукна и замшеплатье. Оба эвенка стали ходить друг возле друга, подражая походке медведей, а потом, нагнув головы, пошли навстречу, и, сойдясь, уперлись лбами, схватились. Началась борьба, долгая, упорная. Подогреваемая криками зрителей, борцы старались показать свою ловкость и силу, заблестели от пота их темно-бронзовые лица. Было слышно, как тяжело дышат борцы. И вдруг Урикан, точно невидимой силой, был поднят в воздух и через секунду лежал на спине, придавленный к песку своим более счастливым товарищем. «Победителя Урак!» — закричал заметно захмелевший Суслин и поднес охотнику свою кружку. Урикан поднялся с земли, смущенный хмурой. Лигов обнял его за плечи и повел к столу, успокаивая. «Не всегда бывает удачи, Урикан. Надо и промахи приносить спокойно».